17. И, однако, мы всего лишь бедные, пребывающие во мраке челы. Полагаю, что нам не дано знать обо всем этом, во всяком случае, с какой-то степенью вероятности. Пленка движется, сходит с последней бобины, молчаливо бежит между головками. И, наконец... Я спросил имя этого человека-мага, и Трампас мне ответил... Имени я не знаю, Тэтт. Но мне известно, что магии в нем больше нет, ибо он прекратил делать то, что наметило для него К. Если мы все оставим как есть, К-19 К его мира и К-99 К этого мира объединятся, чтобы. Но больше они ничего не услышали. На том пленка и закончилась.